Как лидер, я делилась с ними своей силой, и они обращались ко мне, когда у них возникали вопросы. Разумеется, я могла ответить не на все из них, но мои пациенты знали, что я тревожусь о них и хочу помочь. В то время... Я была единственным человеком в мире, который давал хоть какую-то надежду. Я не обещала никаких особых результатов и не призывала уйти от врачей. Все, что мы делали в группе, это дополняли лечение, которое несчастные получали в различных больницах или восполняли его отсутствие. В те дни находилось крайне мало врачей, рисковавших прикоснуться к больным спидам. По своему невежеству они были полны страха и предпочитали держаться в стороне вместо того, чтобы сопереживать больным и заботиться о них. Когда первый вечер подошел к концу, я провела сеанс визуализации. Мы представили, что находимся в удивительно спокойном месте, где много исцеляющей энергии. Закончили мы встречу песней Джона Джозефса «Я люблю себя». Тогда еще мы не знали, что будем заканчивать этой песней каждую встречу моей группы поддержки и что она приобретет достаточную популярность. Уходя, каждый из членов группы чувствовал себя лучше. Они хоть ненадолго Избавились от волнений и страха и больше не ощущали себя беспомощными жертвами. На следующий день некоторые признались, что впервые со дня постановки диагноза провели спокойную ночь. На следующей встрече мы обсуждали другие проблемы, над которыми... Будем работать в дальнейшем. Не только болезнь, но и страх, самооценка, вера в себя, гнев и злоба, чувство вины. Как сказать родителям, что их ребёнок гомосексуалист и болен спидом? Мы обсуждали секс и безопасный секс как простить, как любить себя, хотя ты знаешь, что тебе вынесен смертный приговор. Недостатка в темах для обсуждения у нас не было. Но больше всего мы хотели говорить о положительной стороне СПИДа. И эта группа стала расти так как её участники привели своих друзей. Я купила большой электрический чайник, чтобы заваривать травяной чай. Через несколько месяцев уже 85 человек толпились в моей гостиной. Свисали из окон и стояли в дверях. Мы переехали в большие по размеру помещения, и на следующей неделе ко мне пришли уже 150 человек. Мы по-прежнему встречались по средам, и к весне 1988 года на каждую встречу приходило до 600 человек. Не все из них были больны СПИДом. Часто появлялись друзья, любовники и просто любопытные. Приходили женщины и даже дети, медсёстры, врачи, сотрудники хосписов и сторонники нетрадиционной медицины. Врачи стали присылать к нам больных. У нас был один врач, который работал со многими больными спидом. И во время первого же визита рекомендовал больному трижды посетить наши семинары. Этот доктор знал, что намного легче работать, когда у пациента позитивный настрой. Через два с половиной года, Из первых шести участников группы трое покинули нашу планету, а один ушел из группы. Оставшиеся двое по-прежнему со мной и прекрасно себя чувствуют. Те же трое, что умерли, сделали это спокойно. Веря в завершённость своей миссии на Земле. Поддержка группы сыграла огромную роль в их жизни. Итак, мы добились того, чего и хотели. Постепенно исправили качество своей жизни. Но самые важные изменения произошли в их сознании. Изменения в мыслях и отношении к себе и к жизни. И я вижу это в своей группе вновь и вновь. Недавно я прощалась с одним умирающим человеком. Я пожелала ему доброго пути перед тем важным путешествием, что ждёт его впереди. Он поблагодарил меня и сказал, что я была его путеводной звездой два последних года и помогла ему превратить то, что должно было стать ужасающим испытанием, в нечто спокойное и полное духовного развития. Было бы неправдой утверждать, что всем становится лучше. В группе есть люди, которые уже покинули нашу планету, и люди, которым плохо. Вместе с тем у нас много людей, которые радикальным образом изменили качество своей жизни. У нас есть несколько, всего несколько человек, которые, похожи, Победили СПИД. Врачи пока не соглашаются с этим. Они собираются выждать несколько лет и понаблюдать за ними. Мы все еще не нашли универсального ответа. Мы не можем сказать. Поступай так-то и так-то, и ты излечишься.